Глава 76. Роуз. Так и полетели дни. Мы с Эф ездили работать в чайную, в свободное время разговаривали. Я верила, что это помогает нам обеим пережить и принять случившееся. А еще я продолжала осваивать магию. Проводила вечера в компании Алистера и постоянно по нему скучала. Это ощущалось, как тянусь щеком рядом с сердцем который, будь его воля, вырвался бы наружу и прилепился к ящеру навечно. Бывало, и дракон заглядывал к нам в чайную, сметал каждый раз все угощения, просил добавки и осыпал Ирилу комплиментами, так что она каждый раз в итоге с горящими щеками скрывалась на кухне. Мне доставались пламенные взгляды, от которых все сладко замирало внутри. Эв же старалась избегать общения с салом, ограничиваясь лишь неизбежным минимумом. И, конечно же, он присылал подарки: цветы, шоколад, украшения и прочие приятные мелочи буквально засыпали меня. Внешне я ничем не проявляла острой радости, возникавшей каждый раз, как на пороге чайной появлялся посыльный. Внутренне же ликовала и смаковала каждый новый сюрприз. А еще с нетерпением ждала следующего. Вот и на этот раз стоило только звякнуть дверному колокольчику, как я встрепенулась и с надеждой уставилась на вошедшего. А увидев знакомое лицо, едва не расплылась в глуповатой довольной улыбке. «Коробка для мистеры Иванелия Вердер!» громко объявил посыльный и вытащил из сумки перетянутую упаковочной бумагой прямоугольник. Я нахмурилась. В груди все объяло плотным черным туманом. А перед глазами встала алая пелена, да более похожая на ревность. Вот только верить в то, что ревную, ненужного мне дракона, отчаянно не хотелось. Для Иванелии вы не ошиблись, переспросила и поморщилась от того, насколько неприятно скрипучим звучал мой собственный голос. Тут так и написано «Мистера Иванелия Вердор. Мальчишка уткнулся в клочок бумаги, прикрепленной к коробочке, и даже развернул его ко мне, чтобы я смогла лично убедиться. Драконье зрение позволило с легкостью прочитать мелкий незнакомый почерк и удостовериться – ошибки нет. На этот раз подарок предназначается сестре. «Что еще за шутки?» – зарычала я, призывая к ответу окружающих. Туман, сидевший в груди, взвился, окутал сырым холодом уже всю меня, и в голове обиженно билась единственная мысль – Как Алистер мог так поступить после всего, что произошло с нами тремя? Служа произнесла. «Сейчас позову сестру». На непослушных ногах дошла до кухни, крикнула Эви и попросила ее выйти. «Все в порядке?» – стряхнула она руки, перепачканные в муке, и вытерла их об полотенце. «Это ты мне сейчас скажешь, сестренка». Я прищурилась. Верить в то, что Эв снова взялась за старое – Доломоты в обиженном сердце не хотелось. Но как еще объяснить сегодняшний подарок? Алистеру надоело за мной бегать, и он решил таким образом вызвать ревность? Что ж, у него получилось. Я цербером ступал за сестрой, сердитый и шумно дышал ей в затылок и собиралась со всей тщательностью проследить за получением подарка. «Бери!» – кивнула на небольшую коробочку, когда посыльно объяснил, кому она предназначена. Эви смотрела на нее так затравленно, словно мальчишка держал в руках – как минимум ядовитую змею, и брать себе не спешила. «Наверное, это какая-то ошибка», – перевела испуганный взгляд на меня сестра. «Наверное, они что-то перепутали», – повторила она несчастно. «Там твое имя написано, так что все правильно, мистер Иванелия Вердер», – зло отрезала я. Сестра вскинула подбородок и сложила руки на груди. «Мне ничего не нужно», – она для убедительности помотала головой. «Хорошо». «Тогда я сама посмотрю, что там тебе прислали. А главное, кто?» Я протянула руки к посыльному, но тот прижал несчастную коробку к себе. «Не положено, мистера!» Так же несчастно, как и Эф совсем недавно, проговорил он. «Оба они мне напоминали нашкодивших деток, а я сама казалась строгой родительницей. Я могу передать посылку лишь лично адресату, никому больше. Что, заставим мальчишку стоять у нас в дверях вечность?» Я перевела ядовитый взгляд на сестру. «Хорошо, но знай, что бы там ни оказалось, оно мне не нужно, и я заранее от всего отказываюсь», предупредила Ф и чуть ли не силой выдрала у побледневшего парнишку посылку. Я машинально сунула ему медяшку, как уже привыкла делать за последние дни, и последовал за Ф, которая положила полученную коробку на стойку и принялась и сдирать с нее бумагу. Ее пальцы заметно тряслись, я же свои сцепила в замок перед собой». Полминуты, и вот резная деревянная крышка откинула, а нашим глазам предстал перстень. Крупный сиреневый камень с темно фиолетовой сердцевиной зазывно сверкал идеальными гранями и словно надсмехался надо мной. Сердце больно сжалось. Ведь как мог Алистер такую красоту преподнести кому-то другому? «Довольно?» — Эф сверкнула синими глазищами и отошла от подарка подальше, явно давая понять, что принимать драгоценность не собирается. Мои же руки действовали сами по себе. Схватили злополучный перстень и быстро натянули на указательный палец вторым рядом. Кожа тут же резанула острой болью. Сразу три кольца на моих пальцах раскалились и вспыхнули слепящим светом. А под моими ногами разверзлась бездна портала, в которую я с диким криком и провалилась.